Глава тридцать восьмая Повисшие в воздухе капли оседали на одежде, как бриллианты. Габриэль быстро обогнал поле. Он широко открыл рот, накачивая чистый воздух в легкие. И пусть даже сердце огнем жгло в груди, на этот раз он доведет преследование до конца. Пытающийся сбежать мерзавец был тем самым, кто напал на них на электростанции. Он знает, где жули, может, даже причинил ей зло. «Он теперь единственный шанс узнать о судьбе дочери. Габриэль скорее сдохнет, чем даст ему скрыться». Эскемес спускался, лавируя между лиственницами, словно занимался слаломом. Габриэль прыгал, отталкивался ладонью от стволов, поскальзывался на мертвых иголках. Внезапно перед ними возникли темно-синие воды озера, словно настоящее око, глядящее в небытие». Силуэт, за которым он гнался, свернул направо и ринулся вниз по каменистой особи, которая вывела его на покрытый мелким гравием берег. Обернувшись, Эскеме увидел, что преследователь сокращает расстояние и несется с вершины, не спускаясь к берегу. Он понял, что угодил в ловушку. Оставался единственный выход. Он снова побежал, огибая озеро. В тот момент Габриэль догадался — Его цель направлялась к дамбе. Отставший Поль орал что-то невнятное, прилившие к вискам кровь и звон в ушах от стремительного бега перекрывали все остальные звуки. Он продвигался маленькими болезненными шажками, потом тоже позволил увлечь себя лавине камней, катящихся из-под ног. Приземлился на ягодице, встал и, несмотря на горящие мускулы, снова перешел на бег». Обогнавший Габриэля метров на пятьдесят беглец вскарабкался по короткой металлической лестнице и начал продвигаться по стенке дамбы узкой полоски шириной в десять сантиметров, расставив руки и раскачиваясь, как неуклюжий канатоходец. Бетонная нить, натянутая между жизнью и смертью. Поручни лестницы были ледяными. Добравшись до верха, Габриэль встал, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. Одну ногу точно перед другой. Справа пустота. Внизу он различал три крошечных напорных трубы, сворачивавшие в направлении станции. Эскеме с искаженным от страха лицом медленно оглянулся. Теперь беглеца и его преследователя разделяло от силы десять метров. «Убирайся — Убирайся! — заорал Давид. «Еще один шаг, и я прыгну!» Габриэль, задыхаясь, отступил. Пейзаж вокруг словно скручивался. Сказывалось головокружение. Убежать на другой берег Эскаме не мог. Дамба упиралась в горный обрыв. Поль на последнем издыхании добрался до берега озера. Остановился на некотором расстоянии от лестницы, чтобы держать Габриэля в поле зрения. «Мы отойдем, ладно?» «Все, все, как ты скажешь. но не делай глупостей, Давид». жандарб сделал знак Габриэлю, который спустился на подгибающихся ногах и встал рядом с ним. Одним движением Поль оттолкнул его назад, себе за спину. Давидом овладевала паника. Он опасно раскачивался. «Я не хочу в тюрьму!» Он плакал. Даже оттуда, где стоял, Поль видел, как содрогается его тело. «Ты не пойдешь в тюрьму», — заверил жандарм, пытаясь перевести дыхание. «Мы найдем выход. Хорошо?» «Какой выход? Вы спокойно дадите мне уйти?» «Почему бы и нет? Немного краски на стенах. Страницы из романов, отправленные по почте. Что в этом ужасного?» «Подумай о Луизе. Подумай о моей дочери!» Эскиме потряс головой. «Плевать мне на твою дочь!» Он посмотрел на Габриэля. «Мне очень жаль, что с тобой так вышло. Против тебя я ничего не имею». Увидев, как Давид склоняется над пустотой, спружинив ноги и вытянув руки вперед, Габриэль заорал от отчаяния. «Скажи мне, где она?» «Умоляю! Скажи мне, где моя дочь? Я ищу ее двенадцать лет! Где ее тело?» но тот на них больше не смотрел и, наверное, даже не слышал. Он перекрестился и качнулся вперед. Габриэль испустил долгий крик, смешавшийся с воплем эскеме. Эхо подхватило их, потом на горы опустилась тишина. Поль вскарабкался на лестницу и бросил взгляд вниз. Давид эскеме превратился в бескостное тело, распластанное на камнях в изножье скалы. в нескольких метрах от станции.